Глава 34 «Я полечу за ним», — решительно сказал Эйден, только приземлившись на землю и переходя в бег. «Нет, стой!» Выставив перед ним руку, Маркус остановил его, не дав Эйдену нырнуть в пропасть. «Почему?» – заорал тот. «Я ведь могу!» «Нет, не можешь!» «Не хватало потерять еще и тебя!» Маркус сохранял страшное самообладание, хоть и с трясущимися пальцами обреченно смотрел вниз. «Слишком узкая расщелина, ваше величество! Вы переломаете себе крылья и застрянете там!» Освальд придержал Эйдена за плечо, заставляя затормозить, когда он снова, минуя Маркуса, попробовал ринуться в разлом. «Мы придумаем более разумный способ спасти его, чем необдуманно с горячей головой лезть неизвестно куда и подвергать свою жизнь опасности». «Как? Как ты остаешься таким спокойным, черт возьми, Маркус?» «Я ни на грамм спокоен, Эйден. Каждая клеточка сейчас во мне скулит, как побитая псина». «Но я понимаю, что если с тобой что-то случится, то Вандра останется без покровителя, и вот это всё...» Он обвел пальцем небо с приблизившейся планетой. «Нас погубит, и этой земле настанет конец». «Тем более он, возможно, мертв. послышался голос Киллиана, про которого все уже забыли. Но он с любопытством изучал мрачную глубину разлома. «С такой высоты не выживают». Мужчины обернулись на него с диким недоумением на лицах. Вокруг Эйдена задрожал воздух, он зло стиснул зубы, на шее и лбу вздулись янтарные вены. Глаза засияли алым. «Умолкни, коль жизнь дорога!» — посоветовал Килиану Освальд, вцепившись в своего короля, готового сейчас разорвать любого в клочья. «Ваше Величество, не обращайте внимания на этого столопа, он не ведает, что несет». Идемте, идемте, нам нужно проверить, устояли ли города. Эйден еще раз взглянул на место, где несколько минут назад стоял норт. В уши лез леденящий душу звон тишины, и он не слышал биения его сердца. Захлопнув дверь своих покоев и оставшись наконец наедине с собой, Эйден дал волю эмоциям Не уследил, не успел, не спас. Насмехались неуправляемые мысли в голове. Они летали черной тучей, как стая крикливых воронов. Его охватил страшный гнев, обрученный с бессилием. И порывистым движением он смахнул со стола наваленные кучи бумаг. Они, рассыпаясь и кружась, падали на пол. Некоторые листы, до которых дотронулся Эйден, сгорели в воздухе. и по комнате залетали их догорающие, чернеющие остатки. На столе остался лежать невредимым лишь незнакомый конверт. Бровь Эйдена вопросительно дернулась. Он схватил его, изучающе покрутил в руках и, открывая, разорвал. Внутри оказался листок, исписанный угловатым, острым, как кинжал, почерком. Каждая буква резкая, словно желала разрезать бумагу. Эйден нервно и криво улыбнулся. Он сразу узнал хозяина этого почерка – Норд. Прекрасное создание планеты, как молния сверкнула красотой, как след остались добрые приметы, которые я связывал с тобой. Как солнце ясное взойдет из-за тумана и землю теплым светом озарит, то это значит даже без обмана, что образ твой улыбку пробудит. Ты во сне мне можешь улыбаться, но проснусь, и все та же пустота. И по истерзанной дороге, и по истоптанной земле я пошел, и от порога улыбалось счастье мне. Счастье в том, что не убило, счастье в том, что не сгорел, а если вспомнить то, что было, сам удивляешься, что цел. Кругом лишь рваное железо и обгорелая земля. И шел я медленно, но верно, как тень, как призрак в полутьме, и пол земли прошел бы наверно, и силы были бы во мне. За обгорелыми столбами я тенью тихо промелькал, и лишь суровыми глазами на окружающих взирал. Мой друг тот, что со мной всегда рядом, и в солнце, и в дождь, и в любую беду. и вместе стоять, не укрывшись под градом, и слышать во тьме «Держись, я иду!» Нет тебя со мной перед рассветом, нет тебя со мной ясным днем. Где же ты? Что может быть ответом? Но вопреки всем мыслям и приметам, верю, я тебя найду. В груди что-то защемило, когда он дочитал последнюю строчку. Сейчас Феникс чувствовал тот же самый разрушающий вихрь в душе, что и Норд во время отсутствия Эйдена. Он прижал письмо к сердцу, не замечая, что мнет его в кулаке. Кружащаяся голова обессиленно упала на ладонь. «С Блейдом все хорошо, людей напугал только грохот», — сообщил Маркус Эйдену, вернувшемуся из сана. «На нем лица нет», — отметил про себя Маркус. «Мне нужно держаться ради них обоих». «Хорошо, что не сошла лавина», — кивнула Кэрол. «Мой город тоже устоял», — ответил Эйден, и Освальд с шумом облегченно выдохнул. Соберем снаряжение, будем аккуратно спускаться по веревке, сказал Маркус, видя, как Эйден нетерпеливо намеревается задать тревожащий его вопрос. Ее может не хватить. Глубокая же пропасть. Что тогда делать?» — встрял Киллиан. Он скучающе взял со стола миску с печеньем и, подкинув одну печеньку, поймал ее ртом. Глаза у Эйдена сменили цвет на агрессивно-алый. На скулах забегали желваки. Все напряглись, а гапи на руках у старейшин прижали уши. «Киллиан, поставь на место!» Шепча сквозь зубы, решил подсказать ему Освальд, вообразив себе, что сейчас может случиться с бедным парнем. Но Эйден уже навис над ним. Непрожеванная печенька застряла в горле, как бы Киллиан не пытался сглотнуть. Кровавый взгляд Феникса прожигал в нем две дыры, проникая в самое нутро, и выворачивал внутренности. Киллиан почувствовал себя мелким камушком перед горой, но сразу же отогнал эту неприятную мысль. Гордость заиграла в жилах, и он расправил сгорбленные от жути плечи. «Никогда не трогай моё печенье!» Эйден выдернул миску из рук Киллиана. «Ладно, ладно, ладно!» — передразнил его Эйден. «Прохладно! Лучше бы ты оказался там вместо него!» Развернувшись, он громко шагая, направился к выходу, по пути бросив Освальду и Маркусу. «Я жду вас там!» И дверь за ним с треском захлопнулась. «Хочу пойти с вами. еще одна пара сильных рук будет не лишней», высказал желание Кириан, когда Маркус собрал рюкзак со снаряжением и закинул его на спину. Маркус тяжело вздохнул и переглянулся с Сосвальдом. «Нет, тебе лучше остаться здесь, чтобы не провоцировать Эйдена. Нам в помощь мы возьмем с собой пару солдат». «Нам всем сейчас так нелегко, поэтому извини». Но ты в этом деле будешь как третья нога, — поддержал Маркуса Освальд. Киллиан надулся, но промолчал и хмуро взглянул на двух мужчин и старейшин, которые решили проводить их, постоянно упоминая имя генерала в своих негромких разговорах. За ними шла Кэрол. Он остановил ее за запястье, чуть придвинув к стене. Уперся на выставленную руку возле ее виска и с улыбкой, обнажающей острые клыки, Заговорщическим тоном спросил, «Может, покажешь мне город?» Серые глаза, сначала настороженные рубки, смягчились и повеселели. Теперь улыбалась Кэрол, а улыбка с лица Килиана бесследно исчезла. Что-то острое упиралось в чувствительную кожу. Он опустил голову и заметил в руке девушки маленький Т-образный нож. Рукоять которого была зажата пальцами, а лезвие торчало на внешней стороне кулака. Все это время он висел у нее на поясе в виде поблескивающей безделушки. «И Если я сейчас случайно дерну рукой, то могу вспороть тебе живот, также заговорчески проговорила Кэрол. Так что погуляй по городу один. Она самодовольно толкнула его своим хрупким плечом и, не оглядываясь, пошла к выходу. Киллиан равнодушно оглядел комнату. Здесь делать ему было нечего, и побродить по городу оставалось единственным доступным развлечением. На морозе моментально покраснели нос и щеки, задубели пальцы. Он сжал кулаки и спрятал их в карман бушлата, презрительно поглядывая на виднеющиеся верхушки заснеженных гор и висящий над ними Юпитер. «Надо же, какая все таки необычная земля!» Выдохнув большое облачко пара изо рта, он побрел по улицам. Его встречали невысокие симпатичные дома из белых кирпичей, покрытые морозным узором. Почти из каждой каменной трубы валил дым. Люди топили печи. Возле толстых входных дверей из дерева висели фонарики, в которых трепались маленькие огоньки. «Дом генерала заметно выделяется. Сразу видно, что господский», — оценил Киллиан. «Двухэтажный, длиннющий, строгий, почти как крепость». Пройдя мимо шумных торговых лавок, он подивился разнообразию оружия. Подумал, может, ему тоже приобрести какой-нибудь ножичек. Не успел он закончить свою мысль, как впереди глаза усмотрели красные пятна, находящиеся за стеклом. Приблизившись, Килиан понял, что это теплица с цветущими в ней растениями. Среди них промелькнул знакомый силуэт. Он приоткрыл дверь и зашел внутрь. Тепло окутало его в свои объятия, а аромат различных цветов, тянущихся до потолка, ударил в нос. «Киллиан?» — прозвучал женский голос. «Астра!» — воодушевился он. «Что ты тут делаешь?» «Помогаю Инге ухаживать за растениями». В руке она держала огромную лейку, полную воды. «Я так скучаю по цветам!» — А во всем всём Вандресе они есть только здесь. — Давай помогу. Тяжело, наверное. Астра передала ему лейку и указала на нужную грядку. — Мы с тобой чужеземцы. — Неожиданно начал Киллиан после небольшой паузы. Астра удивленно сверкнула зелеными глазами. — Брошенные судьбой, оставшиеся без родных краев, выделяющиеся среди кососмотрящей толпы. — Как ты себя от этого чувствуешь? «Думаешь, мы нужны здесь кому-то?» «Не знаю», — замялась она, теребя длинный каштановый локон. «Меня приняли как свою. Мне рады. Этого достаточно». «А вот меня, похоже, не приняли», — усмехнулся Киллиан. Астра задумалась, вспоминая недавние события. «Вряд ли смогут... Вряд ли все смогут забыть стрельбу в короля». Но кто из нас не совершал ошибок? Кто из нас совершенно безгрешен? Каждый заслуживает второй шанс. Шанс на жизнь, на спасение, на прощение. «Дай им время остыть», — попыталась утешить она. «И больше не лезь на рожон». «Эйден точно меня никогда не простит». Киллиан наклонил голову на бок и хрустнул шеей. «Простит, я уверен. Все должны прощать». «Иначе наш мир погрязнет в болоте, а мы сами превратимся в диких зверей!» Она грустно улыбнулась ему. «Был бы сейчас здесь Норд, он бы меня поддержал. Он такой мудрый и такой добросердечный человек. Я равняюсь на него. Ох, Норд, что с тобой сейчас?» Я молюсь небесам, вселенной и всем существующим силам, чтобы ты оказался жив. «Пойду я!» — гаркнул Найдена Маркус после непродолжительного спора. «Ты сейчас ни к чему не можешь подходить с холодной головой. Черт знает, что ты там внизу выкинешь. Можешь пострадать сам, вызвать обвал грунта, который похоронит тебя под собой заживо». И тогда придется спасать вас обоих, или того хуже, доставать ваши трупы. Оно мне надо. Я...» Хотел запротестовать Эйден. «Все, все, все, захлопни, Скворечник. Ничего не хочу слышать». Отрезал Маркус. Солдаты мельком переглянулись с Освальдом. Все позавидовали смелости Маркуса так разговаривать с королем. И замерев, ждали, к чему приведут эти пререкания. «Что встали-то? Веревку мне!» Солдаты оживились, забегали гремя карабинами, поспешно стали доставать и готовить снаряжение. Маркус надел каску, проверив, как плотно она сидит, и страховочную обвязку, состоящую из грудного и набедренного поясов с лямками, обхватывающими плечи и бедра. Эйден испепеляюще сверлил его янтарными глазами. «Остынь, сынок!» — посоветовал Маркус. «Мы будем страховать!» «Спуск обещает быть долгим. Веревка длинная, но все же не бесконечная. Вы поймете. Когда она закончится, мы дадим знак. Тогда будем вытаскивать вас», — доложил солдат. «Понял», — кивнул Маркус и подошел к краю пропасти. «Верните нам нашего генерала». Эйден расправил ладонь, и из его кожи, надуваясь пузырями, вылетели светящиеся шарики, похожие на светлячков. Они словно состояли из густой и вязкой жидкости, будто лавы, поэтому постоянно смешно дрыгались. «Они будут освещать путь», — сказал Эйден, и шарики по немому приказу Феникса залетали вокруг Маркуса. Маркус, держась за веревку и отталкиваясь ногами от края земли, стал спускаться вниз. Сверху его провожали люди, подчиненные и друзья. И у всех на лицах застыла надежда. которые они боялись спугнуть одним своим дыханием. Вскоре Маркус скрылся в густой тьме. Как бы Эйден ни всматривался, не мог увидеть даже своих светлячков. «Ух, как же узко!» — выругался Маркус, когда очередной выпирающий камень поцарапал спину, а легкие едва могли набрать воздуха. Благодаря светлячкам Маркус заметил на пласте земли глубокую борозду, И изучающий дотронулся до нее. Пока он размышлял, от кого или от чего она могла появиться, веревка дернулась, и он обездвиженно завис в воздухе. «Вот черт! Веревка кончилась!» Маркус глянул вниз, чтобы узнать, сколько еще осталось хоть до какой-нибудь поверхности. Но внизу тьма только шире раскрывала свою пасть, выдыхая смрад и холод. Даже свет ярких светлячков не доставал до конца пропасти. — Норт! — заорал он и напряг слух. Ему хотелось услышать хотя бы шорох в ответ. Но ответом была убивающая тишина.